Олимпийские атлеты Греки любили свои спортивные состязания без памяти. На Олимпийские игры народ сходился толпами. Справлялись они в самом разгаре лета. Давка и жара была такая, что один хозяин, говорят, грозил провинившемуся рабу. «Вот пошлю я тебя не жернова ворочить, а в Олимпию на игры смотреть». Имена победителей в соревнованиях были у всех на устах. Об атлетах ходило множество рассказов, иногда восторженных, иногда насмешливых. Самым знаменитым атлетом всех времен был Милон кротонский ученик философа Пифагора. Это он мальчиком стал тренировать силу, поднимая на плечи теленка и каждый день обнося его вокруг площадки для упражнений. Теленок рос, но росли и силы Милона. Прошло года три, и он с такой же легкостью носил вокруг стадиона большого быка. Когда Милон одержал победу, в честь его отлили бронзовую статую в полный рост. Он вскинул ее на плечо и сам принес в храм. Забавлялся он тем, что брал в пальцы гранатовое яблоко и предлагал его вырвать у него. Никто не мог. А между тем держал он его так легко, что гранат оставался не раздавленным Забавлялся он и тем, что обвязывал себе голову веревкой, а потом вздувал жилы на висках и рвал веревку, не коснувшись ее руками. Забавлялся и тем, что протягивал руку дощечкой и предлагал отвести мизинец от других пальцев. Никто не мог. Он погиб, когда гулял в лесу и увидел дерево, расщепленное молнией. Для потехи он решил разломать дерево надвое, но был уже стар, не рассчитал силы, руки его защемило в расщепе, и он не мог их вырвать. И когда пришел дикий лев и набросился на него, Милон оказался беззащитен. Другой атлет, полидамант, с голыми руками ходил на льва, подражая Гераклу. Хватая быка за ногу, он отрывал ему копыта. Останавливал на бегу колесницу, запряженную четверней. Приглашенный к персидскому царю, убил там в единоборстве трех царских гвардейцев, из тех, которые у персов зовутся «бессмертными». Он погиб, когда сидел с товарищами в пещере и над ними вдруг треснул и стал обваливаться свод. Товарищи бросились прочь, но Полидамант, счел это позорным, остался, подпер обвал плечами и был засыпан. Атлет Феоген одержал 1400 побед. Это значит, что у него было 1400 побежденных соперников. И все они ему завидовали. Когда Феоген умер, один из них приходил по ночам к статую Феогена. Всем олимпийским победителям ставили статуи. И хлистал ее бичом. Статуя упала и задавила хлиставшего. Статую обвинили в убийстве, судили и бросили в море. На следующий год настал неурожай. Начались моровые болезни. Граждане обратились к Аракулу, и прорицательница Пифия велела им вернуть всех изгнанников. Граждане объявили всем изгнанникам дозволение вернуться, но мор не кончался. Опять пошли к Аракулу. Пифия сказала, «Забыли Феогена?» Статую вытащили сетями из моря, поставили на место, устроили в честь ее празднества И все кончилось благополучно. Атлет Главк Был крестьянский сын. Отец, увидав, как он голыми руками вбивает в саху сошник, привел его в Олимпию. Начался кулачный бой. Главка стали бить. А он стоял и терпел, опасаясь не в меру зашибить противника. Отец из публики крикнул ему «Бей!» как по плугу. главка развернулся и ударил, и победа осталась за ним. У атлета-демократа Заболели ноги, а отказаться от состязаний он не хотел. Он пришел в Олимпию, встал среди поля и предложил столкнуть или стащить его с места. Никто не смог. Демократу присудили победу. На скачках кобыла-наездника федола сбросила седока. Но продолжала скачку и пришла первой. Фидол был объявлен победителем за то, что у него такая хорошая лошадь. «Атлет Аполлоний». Опоздал в Олимпию, потому что выступал за деньги за морем. Но, признаться в этом, он постеснялся и сказал, что его задержали встречные ветры. Он вступил в состязание, вышел победителем, получил венок, но тут обман его раскрылся. Венок с него сняли и возложили на его соперника. Аполлоний тут же набросился на соперника с кулаками. Тот бросился бежать с венком на голове. Кому присудить победу, так и осталось нерешенным». Обман в Олимпии наказывался сурово. Возле стадиона стояли в ряд статуи Зевса, сооруженные только на штрафы, собранные с нарушителей. Один атлет хотел воспользоваться тем, что его соперник Эгмий был по труду немой и подкупил судью, чтобы тот подсудил в его пользу, думая, что Эгмий не сможет пожаловаться. Но Эгмий, увидев это, пришел в такое негодование, что скрикнул и впервые в жизни заговорил. А вообще олимпийские судьи судили честно. Перед состязанием они должны были проверять лошадей, допускаемых к скачкам, и давали при этом две клятвы. Во-первых, судить по совести, и во-вторых, никому не объяснять, почему они судили так, а не иначе. Греки понимали, что бывают и такие случаи, когда правильное решение чувствуешь, а объяснить не можешь».